Один из матросов был вооружен автоматом и присматривал за тихом. На боку у него красовался планшет, который еще недавно принадлежал шкиперу. Второй был одет в засаленную робу, видимо, механик. Он стоял на вытяжку перед офицером и чеканным голосом докладывал по-немецки. «У нас пробоина, вышиватор линии, поврежден резервуар с пресной водой. Почти вся вода вытекла в море. Оставшейся воды недостаточно для нормального охлаждения двигателей».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 «Лапти, гнуты!» — повторил офицер за Тихоном, занося в блокнот русскую фразу. «Зайгут! Очень хорошо!» «Как вас называют?» — продолжал допрос немецкий офицер. «Тихон!» «Красивое имя!» «Тихон!» — обрадовался офицер. «Что оно обозначает?» «Не знаю!» — замялся шкипер. «Ну, знаете, Тихон, тихон с того света спихан...» — улыбнулся шкипер, стараясь подыграть добродушному настроению немца. — О, с того света спихан! Блестяще — Блестяще! — радостно заговорил немецкий офицер, записывая что-то в свой блокнот. — Еще много ругательства знаете? — не отставал от шкипера немец. — Знаю. — с рвением хорошего ученика ответил шкипер. — Говорите ругательство, попросил немецкий офицер и приготовился записывать. — Но тут Тихон увидел, как немецкий матрос, вооруженный автоматом, открыл его планшет, извлек из него карту и спрятал ее за пазуху. Потом достал две фотографии и принялся рассматривать их. На одной из них был изображен совсем еще юный Тихон в форме морского училища, рядом с отцом и матерью. На другой фотографии также был изображен Тихон, но в косоворотке и пиджаке с женщиной, которая держит на руках младенца. Видимо, это была жена Тихона.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 Брать! приказал офицер по-немецки светловолосому матросу. Тот с готовностью передернул затвор своего автомата и направил его на шкипера. Только без грязи! приказал офицер по-немецки. Солдат подхватил Тихона за руку и потащил к борту. Поставив шкипера к борту, он поднял автомат, собираясь выполнить приказ: Спасись, сохрани, пресвятая Богородица! затараторил Тихон. Помил меня, грешник! Прогремел одиночный выстрел.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 Тихон в тревожном ожидании наблюдал за действиями немецкого офицера. «Сколько там их всего?» — спросил немец по-русски. Тихон пожал плечами. Офицер поднял автомат и направил на Тихона. Тихон зажмурился, ожидая выстрела, но вместо выстрела услышал повелительный голос немецкого офицера. «Вставать! Вставать! Быстро!» Тихон открыл глаза и, непонимающе, посмотрел на немца. «Вставать! Вставать!» — продолжал требовать офицер. Тихон медленно поднялся. — А теперь идти! — Куда? — не понял Тихон. Немец жестом указал в направлении баржи. Тихон стоял неподвижно. — Быстро! — настаивал немец. Тихон вздохнул. — Вот ты, ну ты, лаптигнутый! — произнес он и перекрестился. Шкипер медленно пошел по буксиру по направлению к барже. Следом, пригибаясь и прячась за тихоном мелкими перебежками двигался офицер.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 позвал солдат офицера по-немецки. Офицер подошел к матросу, посмотрел на его окровавленные пальцы. «Тихо — Тихо! — приказал офицер по-немецки. Все замерли, прислушиваясь. До слуха донесся слабый стон, скорее похожий на глубокий вздох, раздавшийся совсем рядом. «Копать — Копать! — Здесь! — приказал Тихону офицер, ткнув в небольшую кучу угля. Тихон стоял в нерешительности. Быстро!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 Но, судя по пышному сам, ему было не менее 40 лет. Человек слабо постановал. Когда Тихону, наконец, удалось раскопать красноармейца, он усадил его на угольную кучу. Судя по знакам отличия, военный был в звании лейтенанта. Левая рука его была изуродована, рука в гимнастерке набух кровью, оружия при нем не было. Из-за слабости лейтенант не мог стоять на ногах. Он из подлобья смотрел на наблюдающего за ним немецкого офицера. «Ты здесь находишься один?» спросил немецкий офицер. «Ну, один», — хрипло ответил лейтенант. «Кто тебя закопал в угле?» продолжал допрос немец. «Никто сам закопался». «Я тебе плохо верю», ответил немецкий офицер. «Твое дело». «Господин капитан» снова позвал своего начальника по немецкий матрос, который во время допроса лейтенанта продолжал осмотр кармы баржи. Офицер подошел к своему подчиненному.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 «Где второе ружье?» — продолжал допрашивать пленных офицер. «Не было второго, одно было на двоих», — мрачно сообщил он. Немецкий офицер посмотрел на раненого лейтенанта. Тот продолжал наблюдать за немцем из-под Вдруг немецкий офицер нажал на спусковой крючок своего автомата. Две пули отбросили тело раненого лейтенанта на спину, и он, закатив глаза, сполз по склону угольного бархана вниз.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 Ты много ругательства знаешь? чуть чуть чего? Трясущимися губами пролепетал рядовой. Ругательство! Русский мат, понимаешь? настаивал офицер. Понимаю, дрожа всем телом ответил рядовой. Говори. Ч чего говорить? не понимал солдат. Офицер вскинул автомат и направил его на рядового. Йокерный бабай, гребаный кибастус! выпалил рядовой. Мурло, мудило, гнойный! Немецкий офицер улыбнулся, достал свой блокнот и принялся делать записи. «Блестяще», — констатировал он, любуясь своими записями. Когда офицер закончил писать и убрал блокнот, он подошел вплотную к испуганному рядовому, расстегнул кобуру и достал пистолет. Рядовой, не отрываясь, наблюдал за ним, ожидая смерти. Офицер снял пистолет с предохранителя и протянул рядовому. «Убить его!» — сказал немец по-русски и кивнул на Тихона.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 Шкипер стал пятиться спиной к борту баржи, пока не уперся в него. Рядовой начал медленно поднимать руку с пистолетом и целиться в Тихона. На — Вот ты, Нателло, тягнуты, пробормотал свою обычную присказку Тихон. Рука рядового дрожала, пистолет плясал в воздухе. Наконец он опустил руку и растерянно посмотрел на офицера. «Стрелять — Стрелять! — заорал офицер. Рядовой, не глядя, выстрелил два раза. Тихона отбросила назад, он перелетел через борт баржи, потом раздался плеск воды. Рядовой повернулся и посмотрел на немецкого офицера совершенно ошалевшими глазами. Пистолет он по-прежнему держал в согнутой в локте руке. Дул его смотрело в грудь немецкому офицеру. Немец быстро подошел к рядовому и вырвал из его руки пистолет. Поставил его на предохранитель, убрал в кобуру и застегнул ее. Потом посмотрел на испуганного красноармейца и продекламировал по-русски.